Глава 15. «Он мой». Изабела почувствовала, как сердце сжалось от неожиданного страха. Она напряглась, вслушиваясь в приглушенные звуки за дверью. Что-то было не так. Сквозь тишину ночи ей послышались шаги, а затем слабый скрип, когда дверь медленно начала открываться. Она попыталась подняться с кровати, но острая боль пронзила лодыжку, заставив ее задохнуться от боли и бессилия. Дверь чуть приоткрылась, пропуская тонкую полоску лунного света, скользнувшего по полу. Тень мелькнула на стене, очерчивая женскую фигуру. Шаги были легкими, почти бесшумными. Изабелла замерла, стараясь дышать тише, всматриваясь в силуэт. Когда фигура приблизилась, Светлые волосы на мгновение блеснули в лунном свете. «Катарина!» — промелькнула у нее в голове. Изабелла почувствовала, как холодный страх пробежал по ее спине. Глаза Катарины горели лихорадочным блеском. На лице застыла мрачная решимость. Она стояла, выпрямившись, как хищница перед прыжком. «Что ты здесь делаешь?» — голос Изабеллы дрогнул. Но она старалась сохранить спокойствие, несмотря на леденящий страх, пробирающий до костей. Катарина медленно закрыла за собой дверь и сделала несколько шагов к кровати, не сводя глаз с Изабеллы. В ее взгляде читалась ненависть, смешанная с ревностью. «Ты зря приехала на этот остров!» — холодно произнесла она. И зря пытаешься отнять у меня то, что принадлежит мне. Изабела напряглась. Ее руки крепко вцепились в край покрывала. В голове метались вопросы. О чем говорит Катарина? Что она собирается сделать? Катарина, о чем ты говоришь? Голос Изабеллы зазвенел, но она старалась сохранять спокойствие. Она не понимала, что происходит, но видела в глазах гости безумие и ярость. «Заткнись! Не притворяйся!» — выплюнула Катарина. Ее голос был полон ненависти. «Черный призрак мой! Поняла!» «Но я не забираю его у тебя!» — попыталась возразить Изабелла, не отводя взгляда от блеска безумия в глазах Катарины. «Замолчи! Я все знаю! Я видела медальон у него на столе! Там твой портрет! Хоть ты там и маленькая, но меня не обманешь! Я тебя узнала!» Изабела застыла, не веря услышанному. «Медальон? Ее портрет?» Мысли вихрем закружились в голове, но не успела она осознать сказанное, как лезвие ножа блеснуло в свете луны, направляясь к ней. «Катарина, что ты делаешь?» — в панике закричала Изабелла, отодвигаясь к изголовью кровати. Но боль в лодыжке пронзила ногу, заставив ее застонать. Катарина шагнула ближе. Ее лицо исказилось от ненависти. Лезвие блеснуло в ее руке, глаза горели яростью. «Ты должна исчезнуть! Ты не получишь его никогда!» — крикнула она, замахнувшись ножом. Изабелла попыталась схватить ее за руку, но силы были равны. Нож молниеносно приближался, и холод стали уже почти коснулся ее кожи. Но внезапно, словно невидимая сила, отшвырнула Катарину в сторону. Она ударилась о стену и с глухим стоном осела на пол, выронив нож. На шум сбежались пираты с факелами. И когда комната озарилась дрожащим светом, Изабелла увидела его. Черный призрак стоял посреди комнаты. Силуэт его казался устрашающим в пляшущих огнях факелов. Его лицо застыло в маске холодного гнева, а глаза сверкали ледяной яростью. Он молча смотрел на Катарину, лежавшую у стены с лицом искаженным страхом. Взгляд его был полон презрения. «Свяжите ее!» Голос его прозвучал глухо и безжалостно, точно удар кнута. «И отправьте в подвал. Там ей самое место. Утром я решу, что с ней делать». Катарина даже не пыталась сопротивляться. Она знала, что бывает с теми, кто не подчиняется приказам капитана. Лицо ее побледнело, а глаза наполнились отчаянием. Она бросила на него взгляд, полный ненависти и боли, но промолчала. Пираты поспешили выполнить приказ, схватили ее за руки и выволокли из комнаты, не церемонясь. «Этих двоих!» — он кивнул на спящих охранников, безмятежно валявшихся у двери. «Перенесите в их комнаты, пусть проспятся, а потом я с ними поговорю». Пираты, понимая, что от гнева капитана лучше держаться подальше, быстро принялись за дело. «А вы двое», — он указал устоявших у стены пиратов, — «сегодня будете охранять комнату Изабеллы, и если хоть волос упадет с ее головы, отвечать будете передо мной». Мужчины поспешно кивнули, напряженно вытянувшись, и заняли посты у двери. Когда приказы были отданы, а комната опустела, призрак повесил факел на крюк у стены, наполняя помещение теплым, но тревожным светом. Он повернулся к кровати, на которой лежала Изабелла. Лицо ее было бледным, губы дрожали. Она еще не могла прийти в себя после всего случившегося. Ее глаза блестели от страха и непонимания. Она только что едва не погибла от рук Катарины. Призрак замер у ее постели, глядя на нее долгим взглядом. Его выражение смягчилось, но в глазах все еще тлел холодный огонь гнева. Он взял ее за руку и крепко сжал, как будто пытаясь передать свою силу через этот жест. Все закончилось, Изабелла. -за Его голос был тихим, но полным уверенности. Она больше не причинит тебе вреда. Прости, что подверг тебя такой опасности. Ее сердце дрогнуло, и, чувствуя, как его слова отзываются в глубине, она не смогла сдержать себя. — Ты спас мне жизнь, — прошептала она. Ее голос был едва слышен. Белла видела, как напряжены его плечи, как сжаты кулаки ему стоило огромных усилий держать себя в руках. Он медленно присел возле ее кровати, склонив голову чуть на бок, внимательно вглядываясь в ее бледное лицо. В его глазах больше не было холода и безжалостности, присущих черному призраку. Сейчас в них мелькали тревога и нежность, которые он не мог скрыть. Изабелла смотрела на него, и ей казалось, что перед ней сидит негрозный пират, о котором ходили страшные легенды. А тот мальчик из ее далекого детства. Образ всплыл в памяти, будто туман вдруг рассеялся, открывая давно забытое воспоминания. Тогда они попали под сильный ливень. Промокли до нитки, и она заболела. Несколько дней она лежала в постели с высокой температурой. И он, ее лучший друг, приходил навещать ее. Он сидел точно так же возле ее кровати, склонив голову на бок и пристально с тревогой и заботой смотрел на нее, будто от одного только его взгляда ее болезнь могла исчезнуть. Она помнила, как он приносил ей маленькие полевые цветы, которые собирал по дороге к ее дому, как рассказывал веселые истории, стараясь ее развеселить. Его черные глаза светились такой искренней теплотой и нежностью, что ей всегда становилось легче. Изабелла невольно задержала дыхание, вглядываясь в лицо сидящего перед ней мужчины. Этот взгляд! Она знала его! Знала слишком хорошо!